Глава 12. Олеся. Только после дам. Шутливо выдает и опускает вещи и мандаринку на пол. Анютка, приоткрыв ротик, восхищенно осматривается по сторонам. А удивиться есть чему. Квартира просто огромная. Видно, что над дизайном поработал профессионал. Он выполнен в выдержанных и строгих темных тонах в стиле лофт, Только вот здесь все как-то безлико, холодно, неуютно, как будто не хватает заботливой руки. И квартира не используется по назначению, лишь для того, чтобы переночевать. Очень красиво. Только у меня слегка не убрано. Три дня назад уволил помощницу по дому. стала выполнять свои обязанности спустя рукава. А замену пока не нашел. Ну, пойдемте, девочки, я экскурсию вам проведу. Я раздеваю Аню, которая тут же несется к Дану и тянет ему ручку. С замиранием сердца слежу за ним. Дан уверенная и не колеблясь берет Анютку за руку и ведет ее за собой. «Лезь, где ты там застряла?» Спохватываюсь наспех, раздеваюсь и скидываю обувь. Ступаю по кафельному полу и чувствую, как мои ноги оставляют след на плитке. Чёрт, ноги мокрые насквозь снимаю носки и босиком спешу к дану он с мандаринкой на руках стоит посреди огромной светлой гостиной там кух осекается встречаясь со мной взглядами скользит по моему телу и останавливается на босых ступнях. мне так неловко что я поджимаю пальцы на ногах, но дан понимает все без лишних объяснений ноги промокли киваю и опускаю голову как будто в чем то провинилась. Мне очень стыдно и неудобно стоять посреди этой роскоши, перед одетым с иголочки мужчиной. Чувствую себя неряхой и оборванкой. Вот только Дана это ничуть не смущает. Он решительно двигается к барной стойке, что разделяет кухонную и гостиную зоны. Открывает шкафчик, достает бокал и бутылку явно с чем-то алкогольным. «Тебе надо выпить. Не дай бог заболеешь. Нашу». Как сладко и волшебно звучит это слово из его уст. Но оно имеет пагубное свойство. Я тут же начинаю мечтать. О том, что этот мужчина — мой. О том, что у Анютки появится отец. Настоящий, а не то жалкое подобие, которое представляет из себя Леня. «Дан, нет, я не буду. Я не пью». «Так и я не спаиваю. Это лечебная доза». Дан ставит стакан и уже подносит бутылку и я вынуждена схватить мужчину за кисть. «Я вообще не пью», — произношу настойчиво. «У меня необычная реакция организма на алкоголь. Я могу пить и никак не показывать, что я опьянела. Я буду общаться, веселиться, не выпадаю из разговора, а потом...» «Становишься буйным Халком?» «Нет», — грустно качаю головой. Весь день стирается из памяти на утро и приходится события восстанавливать по памяти. А еще я становлюсь очень смелой и могу влезть в какую-то авантюру. «Ух ты!» — присвистывает Дана и с интересом поглядывает на меня. «Интересная реакция, буду иметь в виду». И подмигивает. «Ты же не будешь меня спаивать?» Хмурюсь и строго смотрю на мужчину, который теперь двумя руками обнимает мандаринку. А она и счастлива. «Иначе я буду вынуждена ничего не есть и не пить из твоих рук». У меня с самооценкой и общением с понравившейся девушкой все в порядке. Дан понижает голос, и в нем звучат уже знакомые хриплые нотки. А еще в его глазах загорается огонь желания, который передается и мне. Сразу хочется свести ноги вместе. «Боже, что творит со мной этот мужчина? У меня честные методы завоевания». Киваю зачем-то и от волнения облизываю губы. На что карамельные глаза Дана вспыхивают, и он делает шаг вперед. Между нами считанные сантиметры. Боже, неужели он хочет меня поцеловать?